Глава 52. Зоя. Глеб действительно подготовил все для просмотра фильма, как в кинотеатре. Напитки. Не колу в банке, а воду и сок. Попкорн и даже картошку фри. Последний он, конечно, заказал, и зря. Лучше бы ее делала я, было бы вкуснее. Но я промолчала, и не только потому, что инициатива наказуема. Ещё мне было банально приятно, что он вот так расстарался. Ясное дело, не для меня, а для Алисы, но все же здорово. А для просмотра Глеб выбрал «Тайну Коко». И мне, пока мы смотрели этот мультфильм «Жуя попкорн и картошку», хотелось поинтересоваться, он по совету психолога взял именно его или самостоятельно принял решение. Потому что это было... сильно. Не для нас, ним, для Алисы. Своеобразная терапия, в чем то горькая, но, скорее всего, действенная. По крайней мере, когда мультик закончился, девочка не выглядела огорченной, скорее задумчивой. И её щёки влажно блестели. Наверняка плакала. Хотя во время просмотра я старалась не смотреть на Алису, чтобы не смущать. «Я к себе», — буркнула она и, прихватив Фису, поспешила скрыться за дверью. Глеб легко улыбнулся, кажется, он был доволен, и наклонился, чтобы собрать с пола опустевшие ведерки из-под попкорна с пола, потому что сидели мы на полу, точнее, на теплом шерстяном ковре, в окружении многочисленных подушек, облокачиваясь на спинку дивана. Нелепость, конечно. Зачем сидеть на полу, если можно на диване? Однако мне понравилось. И неловко не было. Я ведь сидела не рядом с Глебом. «Давайте я вам помогу», сказала я, тоже наклоняясь и подхватывая пустую бутылку из-под сока. «Или можно позвать кого-то из девочек», «Не надо их дергать. Мы тут не настолько насвинячили, я сам уберу». Решительно отрезал Глеб, вытащил откуда-то пакет и начал складывать туда мусор. Я положила бутылку туда же и зачем-то сказала, оглядываясь. Красивая комната, уютная такая, еще и камин. Наверное, мне в этот момент просто было немного неловко. Как-то странно, когда твой работодатель вместо тебя мусор собирает. Конечно, меня не для этого нанимали, но все же. «Если честно, это единственная комната, которая нравится мне в доме брата», — хмыкнул Глеб. «Она без лишней вычурности сделана и действительно уютная. Остальное...» «Но Олегу хотелось вот так, чтобы с помпой. Мы выросли практически в нищете. Видимо, поэтому брата и клинило на роскоши. Он и в работе такой был. Дорогостоящие и пафосные проекты вызывали у него больше интерес» чем менее дорогостоящие, зато более денежные». «Это как?» Я слегка запуталась. Хотя в целом понимала, о чем он говорит, но скорее интуитивно, чем умом. «Думаю, у вас тоже такое бывает, Зоя. Допустим, вы покупаете кусок мяса за 300 рублей, жарите его, продаете за 500, прибыль — 200 рублей. Или вы покупаете кучу ингредиентов, скажем, для оливье. Все вместе они стоят 50 рублей». Вы смешиваете и продаете за 300. Прибыль — 250, и с учетом того, что оливье заказывают чаще. Я засмеялась. Да, был такой момент и в моей профессии. Как говорил Семен Павлович, клиенту проще купить три разных блюда за тысячу рублей, чем одно за ту же цену. Но вот ценообразование в рассуждениях Глеба оставляло желать лучшего. Хотя он, конечно, привел эти примеры просто так, и с реальной жизнью они не связаны. И тем не менее, мне было немного смешно слышать про кусок мяса, то бишь стейк, за 500 рублей. Тем более, что к нему еще гарнир и соус полагаются. Я поняла, Глеб. Более дорогостоящие проекты приносили вам меньше прибыли. И наоборот. Так бывает не всегда, но очень часто. Кивнул он, завязывая пакет с мусором, а потом, поколебавшись и посмотрев на меня словно со смущением, внезапно предложил. Не хотите прогуляться перед сном? Я бы подышал свежим воздухом, да и погода прекрасная. И кто бы мне объяснил, отчего после этих слов у меня все внутренние органы совершили радостное сальто-мортале, а? Зоя, Зоя, тебе не стыдно? Да, давайте прогуляемся. Согласилась я, стараясь не показывать, насколько рада этому предложению. Но, кажется, все равно покраснела.